Леонардо. 8 сентября. Он сидел на деревянном стуле в своей студии, бессильно сложив руки на коленях, и молча смотрел на портрет. Его глаза медленно двигались сначала сверху вниз, затем от угла к углу, выжигая в памяти каждую деталь, каждый штрих. Сегодня он видел Лизу в последний раз. Он не хотел забыть её. Он улыбался ей и ждал, что она улыбнётся в ответ, но она этого не делала и не сделает никогда. Наконец он неохотя оторвался от портрета, бережно обернул его в кусок льняного полотна и обвязал поверх джутовой верёвкой, чтобы защитить на время путешествия через весь город. "Господин, позвольте я перенесу встречу", сказал Салай, уже стоя в проёме двери. "Наверное, я зря поторопился уговориться о доставке". Молодой помощник всегда был очень внимателен к своему господину. Леонардо знал, когда старческая немощь совсем одолеет его, никто иной, как Салай, будет преданно ухаживать за ним. В этом нет нужды, Амор и Мио. Леонардо готов вечно откладывать срок передачи картины ее заказчику. По большому счету, мастер никогда не сможет окончательно завершить свое произведение. Только оставить, бросить. «Сейчас пришло время бросить это». Леонардо вспомнил, как четыре с половиной года назад он обнаружил первые признаки порчи на фреске «Тайная вечеря». Тогда ему казалось, что он без сожалений бросает ее на произвол судьбы. От расставания же с этой картиной у него разрывалось сердце, словно он хоронил близкого человека. «Не лучше ли мне самому сбегать и передать портрет? В конце концов, это просто доставка заказа. Подумайте, господин. Нет солаи. Я должен лично принести его. Это часть ритуала оплаченного заказчиком личная встреча с маэстро, на которой он сможет посмаковать достоинство своего приобретения. Леонардо оглядел себя в зеркало. Борода аккуратно подстрижена. Чистые чулки натянуты как полагается, без складок. Перстень с птичкой сияет как новенький. Недаром камни в нём недавно почистили. А камзол из изумрудно-зелёной тафты наверняка произведёт на шелкоторговца достойное впечатление. Леонардо с Салайей покинули студию в мрачном молчании. На улице Леонардо с удивлением увидел, как толпы мужчин, женщин, стариков и детей, оживлённо переговариваясь и смеясь, тянутся в центр города. Был пасмурный воскресный день. Утреннее месса давно закончилась. Обычно воскресенья посвящаются отдыху, раздумьям и молитве, а сегодня на улицах царила праздничная атмосфера. Что это происходит? Так сегодня же город торжественно открывает Давида работы Микеланджело, пояснил Салай из Страдальческий кривясь. Вот я и подумал, что если назначить доставку на сегодня, вы, мастер, немного развеетесь от грустных мыслей. Леонардо кивнул. Знаешь, Джаккома, иногда ты бываешь сметлив. Крепко держа подмышкой портрет Леонардо, проталкивался против потока предвкушающих праздник горожан. Впрочем, толпа заметно редела по мере того, как они удалялись от площади Синьории. Смех и весёлые голоса постепенно затихали вдали. Леонардо шёл всё медленнее, но как он не тянул время, они уже поворачивали на Виа делла Стуфа. Странное дело. Эта улица теперь не выглядела такой шикарной и блестящей, какой виделась ему в юношестве, и в тот день, когда Лиза впервые позировала ему. Узкая, мрачная и темная. Заплаты свежей краски на фасадах особняков, растерявших свою былую роскошь, не могли прикрыть вековую копоть и пятна плесени. Они подошли к дверям особняка Джо Кондо. Настало время вернуть достойную даму и ее супругу. Запечатлённый на портрете образ его собственность, такая же законная, как и сам оригинал. Пользуясь своим правом, супруг повесит портрет в семейной гостиной и навеки заточит его там, где посетители будут скользить по нему беглым взглядом, но в действительности не увидят его. Ибо в глазах гостей дома Лиза всегда была и будет всего лишь хозяйкой, женой своего мужа и моделью мастера из Винчи. Собственно, таковой она и являлась. Лиза давно уже привыкла безропотно принимать своё место в этом мире. Ему тоже нужно научиться жить с этим. Леонардо глубоко вдохнул и постучал.